Глава 36. Кира. Появление матери было неожиданным, и я даже растерялась, но ненадолго. чего стесняться? Я нашла свою пару, мы счастливы. Да, я ступила немного, но главное, что все хорошо закончилось. Поэтому, не стесняясь, показываюсь и говорю все как есть. Возможно, мы и правда переборщили с играми на рабочем месте. Но я-то знаю, что мамочка любила устраивать такие сюрпризы отцу. Уходила в одном пальто к нему, якобы на проверку, а потом они возвращались до жути довольные и закрывались в своей комнате до утра. Мы же с сестрой усмехаясь переглядывались. Поразительно, что спустя столько лет они вели себя как подростки. Не моргом мне читать нотации. Видимо, именно поэтому, как только она все поняла, сразу изменилась в лице и искренне порадовалась за дочку. «У меня самые лучшие в мире мамочка и тетя». Светлана, несмотря на свое удивление, тоже заулыбалась и крепко обняла меня. «Кира, как же я за тебя рада! И Стас, он ведь не такой плохой. Ты же уже поняла?» – спросила она тихо, когда мы отошли в сторону. «Да, он хороший, хоть и пытается казаться грозным». «Именно, он еще тот плюшевый мишка». «Насчет мишки я бы поспорила», – задумчиво произнесла мама, кивая на разговаривающих мужчин. «Но, дочка, выбор отличный. Теперь ты как за каменной стеной». «Да тут не только каменная, а еще цементная, бетонная и непробиваемая в придачу». Усмехнулась Светлана, и мы, переглянувшись, рассмеялись. «Кстати, ты его не сильно достала, родная. А то знаю я твой нрав. Небось, устроила ему веселую жизнь. А то мы только сегодня, можно сказать, помирились. А седой он, не из-за краски. Я старалась как могла». Теперь мы смеялись так громко, что Станислав кидал на нас настороженные взгляды. «Умница моя, я в тебя верила». Не знаю, чему так радовалась Света, но кажется, она была чуть ли не счастливее меня. Интересно, в чем же был подвох? «Так, дочка, ты просто обязана мне все рассказать, но не здесь. Я тоже хочу услышать эту историю, так что я с вами». Светлана довольно потерла ручки, и мне показалось, что она знала о моих шалостях. Или она просто хотела послушать о страданиях моей пары. «Интересно, что их связывало?» Спросить не успела, так как мама засобиралась, и мне пришлось сделать то же самое. «Как же мне ее не хватало!» «Пара? Хорошо. Но родная и понимающая мамочка у меня одна». Пока я рассматривала себя такую счастливую в зеркале в ванной, неожиданно вспомнила о проблеме, которую хотела обсудить со Стасом. Я была уверена, что только он сможет мне помочь, и надеялась, что это случится как можно скорее. А вот мама могла не совсем понять и даже отчитать меня. Мысль об этом испортила мне настроение, и именно поэтому из ванны я вышла грустная. «Родная моя, что не так? Что-то болит? Ты волнуешься из-за матери?» Засыпал меня вопросами мой волк, крепко беря в плен объятий. «Нет, мама, наоборот, очень рада. Ты ей понравился. И у меня ничего не болит, правда?» «Тогда почему твой взгляд потускнел? Кира, я ведь чувствую тебя. Теперь тебе не скрыться. Одни эмоции на двоих. Помнишь?» Его слова внушали доверие и надежду. «Возможно, все было не так плохо, как я думала. Стас!» «Нам нужно поговорить, но не сейчас. Давай вечером». «Хорошо, но знай, я тебе помогу. Теперь у тебя нет проблем. Они наши». «Спасибо», — шепчу, обнимая его. «Как же мне все-таки повезло. Вот что я за дура была, раз не слушала свою волчицу. Она ведь желала мне добра. А я упрямая, тормозила. Ничего, я все исправлю. Обязана исправить». «Как думаешь, в чем мне поехать домой? У тебя ведь не завалялось платье?» «Пора сменить тему, ведь день, несмотря на некоторые недоразумения, сегодня очень хороший». «Платья нет, только мои костюмы. Могу предложить брюки и рубашку. Воспользуешься моим лифтом и сразу пересядешь в машину. Тебя и не заметят». «Звучит здорово. А ты?» «И я с тобой». Пойдем посмотрим, что у меня еще осталось после твоих шалостей с чаем. Я улыбнулась, вспомнив, как еще недавно доводила свою пару до икоты. А ведь он ждал, терпел. Стас стал что-то изучать в шкафу, а я подошла сзади и крепко обняла его за талию. «Спасибо!» — шепчу в его сильную спину. «За что?» — так же тихо спрашивает он и не шевелится только обнимает мои руки. За то, что дождался. За то, что не накричал на такую слепую особу, как я. Прости, я не понимала и теперь раскаиваюсь. Мой мужчина медленно разворачивается и, взяв мое лицо в свои большие ладони, целует губы, щеки, глаза, носик. «Я ждал тебя столетия, родная». Подождать еще недельку, зная, что ты уже рядом, было не так страшно. И я рад, что ты сама поняла, что да как. Ведь именно поэтому кулон и сломался. Кстати, как это случилось? Да, даже магия подтвердила, что я была глупа. А сломался он из-за того, что я хотела быть рядом. А кулон был рассчитан на прямо противоположное. Он должен был оттолкнуть пару. Но как это сделать, если я хочу тебя? Я хочу тебя, Кира. Теперь мы семья, и мой долг заботиться о тебе. Между нами не только постель, малышка, но и много другого. И я надеюсь, ты не будешь особо ревновать меня к работе, так как ее я люблю тоже очень сильно. И я люблю. Надеюсь, меня примут в лаборатории. А если нет, я не против и поучиться. Кстати, я сделала все задания. Отлично, отдадим их Алисе. Пусть отправит на проверку, а мы немного задержимся дома. Ты не против? Так и знала. Только дай волку зеленый свет, тебя сразу в постель. Кира, обещаю задержать нас только на пару дней. На третий ты будешь в своих лабораториях. Честное слово Альфы. Ну, если только честное. «Хорошо, я согласна. Соглашаюсь, но делаю это наигранно, ведь я сама хочу его. И кто кого еще из постели выпускать не будет. Нехотя, но нам пришлось начать собираться. Должна отдать должное охране. На их лицах ни один мускул не дрогнул. Когда я вышла из кабинета в костюме Стаса, который болтался на мне как большая тряпка». Нас быстренько привели к лифту, и мы спустились на парковку, где уже ждали готовые авто. Моя пара подхватила меня на руки и не отпускала до самого дома. Хотя я сама была не готова вырываться из его объятий. Вот что значила парная лихорадка. Раньше я только посмеивалась над этим, а теперь ощутила на себе. «Приехали мы к дому вовремя». Крики и споры я почувствовала еще при подъезде и не удивилась, увидев мать и нашего безопасника Игоря. А причиной споры была большая коробка валой упаковки в человеческий рост. Родная моя, ты сейчас мне расскажешь, что там? Или мне придется раскрыть этот ларчик? Смущенно смотрю на: можно сказать, мужа, и думаю, говорить или нет. Ладно, я понял. Сам открою. Только пообещай, дом не разносить, или он тебе не нравится. Нравится, но я слукавлю, если скажу, что все идеально. Мне бы хотелось кое-что изменить. Тебя это сильно расстроит. Поверь, изменений будет немного. И дарю мужчине самую милую улыбку. У нас ведь может быть разное понимание, немного. Кира, это теперь и твой дом. Если хочешь, меняй, конечно. А учитывая, какая ты у меня умница, думаю, тебе нужен и свой кабинет. Правда? Конечно. Все сделаем. Времени у нас много. А пока давай сходим и проверим, что там за подарки. О, мы проверим. Я просто жажду проверить этот подарок в реале. По словам нашего мастера из стаи, это оружие нового поколения. И кому, как не мне, проверять эту игрушку?